Глава 43 «Интересно, — мрачно протягивает отец девушки, — значит, девушка у тебя одна, а моей дочку голову морочишь. Хорошо же ты своего сына воспитал. Ох, как хорошо! Только в вашей семейке это все боком выйдет. Обещаю». Он недобро усмехается, глядя на Царькова. «Это все недоразумение», <свят> — вдруг замечает его жена, впервые за долгое время подает голос и выдавливает вымученную улыбку. «Да, Богдан?» Гром молчит, лишь еще крепче сжимает мою руку. А мне противно до чертиков от всего этого, от осознания того, как парень всем девчонкам вокруг морочит голову, и может, эта девушка у него не одна, кто знает, сколько их. И когда он пропадал из универа после нашей ссоры, тогда тоже непонятно, чем занимался». Чувствую себя в западне. А ведь все только начинается. «Да какое к чертям недоразумение!» — рявкает бизнес-партнер Царькова. «Извини, Петр, возможно, я не слишком правильно подобрала выражение, но этот сопляк из моей девочки веревки вьет. На нервах я играет». Ночами напролет болтают по телефону. Он ее так в оборот взял, что она уже ни меня, ни мать не слушает, только и бредит про вашего Богдана. Объясни, что происходит, чеканит царьков, глядя на грома. Да что тут объяснять? Еще сильнее заводится Петр. «Они и сегодня болтали весь день, и вчера. Она вообще уже от своего мобильного не отлипает. Этот ваш мелкий уродец ей всю душу вымотал. Запрещается из дома выходить, общаться с ее друзьями. Только что, чуть не по его, так сразу скандал закатывает». «Пап, прекрати!» – бормочет Элла. «Ну, нет» отрезает. «Мы сегодня все выясним. Что это за дела? И какая еще к дьяволу свадьба? Оба молодые, без мозгов. О чем вообще речь идет?» Что-то в его словах цепляет. Долгие разговоры по телефону. Сегодня, вчера. Когда бы Гром все это успел, если почти не отходил от меня не отпускал никуда нет конечно он мог бы звонить когда я спала но все же ловлю себя на том что мне очень трудно представить как гром общается по телефону часами ночи напролет это все просто «Ну, не его. Не в характере парня. Странная ситуация. «Я не предлагал Элли выйти за меня замуж», — Твердо произносит Богдан. «Я вообще никогда с ней по телефону не общался». «Ну ты и врун», — бросает Пётр. «Весь в отца! Зачем мне врать о таком? А чёрт тебя разберёт!» — Богдан! — схлипывает девушка. — Зачем ты так? — Как? — хмуро бросает он. — Мы с тобой не общались. Впервые тебя вижу после вечеринки. Девушка достает телефон. Начинает открывать разные приложения. Ее пальцы мелко подрагивают. По щекам бегут слезы и мое сердце болезненно сжимается. Теперь точно запутываюсь. Как же так? Богдан мрачный, иногда грубый, закрытый, и может пустить кулаки в ход, если выясняет отношения с другими парнями. Но обманывать девушку еще и настолько цинично, Все решительно отрицать, как он делает сейчас. Это просто не укладывается в голове. Бывают, конечно, легкомысленные парни. Встречаются со всеми подряд. Но здесь явно другой случай. Только какой? Нет, ничего не понимаю. «Вот, сам посмотри». Бормочет Элла, открывая журнал вызовов. «Твои звонки! Я сейчас только с тобой общаюсь. Ты же против моих подружек!» «Да что ты ему объясняешь?» — рявкает ее отец. «Стелишься перед этим подонком. А он дурака валяет, делает вид, будто не понимает. Все он понимает. Ты с ним целое утро проболтала, пока вы свой дебильный побег продумывали. И опять цепляюсь за несостыковку. Утром и днем Богдан точно был рядом. Он, считай, что и не отходил от меня. Тогда как умудрился успеть и с Эллой долго разговаривать? «Пап, подожди!» Девушка поднимается, обходит стол, оказываясь рядом с Громом. Не отрывается от телефона, продолжая ему показывать. «Твои сообщения! Фото, которые ты мне отправлял! Видео!» «Богдан, не понимаю! Ты же сам говорил, что мы должны быть честными друг с другом!» что ты много раз обжигался, что твоя бывшая девушка тебя предала, и теперь... У нее в телефоне действительно куча снимков грома и видео. Вот он на мотоцикле, вот в парке аттракционов с другими парнями. Сообщений тоже много, а потом меня вообще как холодом окатывает». Элла продолжает лихорадочно листать галерею. И я вдруг замечаю себя. Свои фото из соцсетей и наши общие фото с Громом. Только кто это снял? Как будто со стороны. Мы не делали фото сами. От кадров веет чем-то странным. Леденящим. Будто за нами следили. Долгое время наблюдали со стороны и делали снимки. Хотя Элла вряд ли замечает подвох. «Твоя девушка... Аля, ты говорил, вы расстались!» Продолжает она. «Зачем ты обманывал меня, Богдан?» «Зачем предлагал сбежать, если вы опять вместе? Я не понимаю, зачем ты так со мной? Это твоя новая проверка?» В ее глазах стоят слезы. Голос истерически срывается. Тут девушка падает на колени. «Прости, прости, Богдан! Я только поняла... «Это новая проверка, а я ее не прошла. Прости меня, прости, пожалуйста!» Она шепчет, как заведенная, заливается слезами. Ее отец подскакивает с места. Пробует увести дочь, но та не дается. Дико кричит. Рвется к Богдану. Телефон падает на стол. Гром берет его и звонит себе. Точнее, он звонит на тот номер, под которым записано в ее телефоне. И раздается трель мобильного. Знакомый трек. Мне его моя подружка ставила. Та популярная группа. Клетка. Мы тогда так и не попали на концерт. Но мелодия врезалась в память. Звонит телефон, но это явно не телефон Богдана. Дина достает мобильный из кармана, кладет на стол. Ее лицо не выражает совсем ничего, хотя теперь все внимание сосредоточено на ней. «Какого черта ты натворила?» — хрипло бросает Богдан. Она молчит. Потом вдруг складывает руки на груди, откидывается на спинку стула и с вызовом смотрит на парня. «А что не так?» — выдает наконец. «Мы же вместе развлекались!» «Тебе было весело». «Не делай вид, будто только я разводила эту идиотку на чувства».